В лете не потонет Страфа, слагаемая в мной. Быть может, лесная надежда Укажет будущий невежда На мой прославленный портрет И молвит, кто-то -то был поэт. И этот юный стих небрежный Переживет мой век мятежный. Могу ль воскликнуть, о, друзья, Воздвигнул памятник, и я. Примишь мои благодарения, поклонник мирных анид. О ты, чья память сохранит мои летучие творения, Чья благосклонная рука потреплет лавры старика. Но, может быть, и это даже правдоподобнее сто раз... Изорванный в пыли и в саже, Мой недочитанный рассказ Служанкой изгнан из уборной. В передний конч век позорный, Как прошлогодний календарь Или затасканный букварь. Ну что ж, в гостиной или в передней Равно читатели черны, Над книгой их права равны, Не я первой, не я последний. Их суд услышу над собой, Ревнивый, строгий и тупой. Уважаемые слушатели, сообщаем вам, что эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте bb.ru.